Итан быстро кончил подметать, потому что люди с труйками и ручейками текли на работу. У входа в лавку он поставил лотки со свежими фруктами. Потом, убедившись, что прохожих нет, снял с полки три банки консервированного собачьего корма, сунул руку в освободившееся пространство, вынул оттуда зловещий серый мешочек с деньгами, поставил банку обратно и, нажав пустой клавиш кассы, разложил двадцатки, десятки, пятерки и однодолларовые бумажки по местам, под придерживающие их колесики. А в передней части выдвижного кассового ящика легли каждую в свою дубовую чашечку монеты по пятьдесят, двадцать пять, десять, пять центов и по одному пенни. Пока что покупателей было немного. Дети, посланные за кирпичиком хлеба или картонкой молока, или фунтом незапасенного вовремя кофе, большей частью девочки с нерасчесанными сосна волосами. Вошла Марджи Янгхант в свитере цвета самом, вызывающий облегавшим бюст. Твидовая юбка любовно льнула к ее бедрам и подхватывала горделивый зад. Но только в глазах Марджи, в ее карих, близоруких глазах, видел Итан то, чего не могла увидеть его жена, потому что в присутствии жен там ничего такого не было. Хищный зверек, Артемида, охотница за брюками. Старый шкипер Хоули называл такой взгляд блудливым, и в голосе у нее это тоже слышалось, в его бархатистой тягучести, которую сменяла сладенькое доверительное верещанье в расчете на жен. «Здравствуйте, Ит», — сказала Марджи. «Какой денек!» Самый раз для пикника. Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе. Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за два квартала. Здорово кутнули. Не так, чтобы очень, но разъездной торговый агент порассказал всего Старикорова. С нами разводками безопасно. Полный портфель бесплатных образцов у вас такие наверное зовутся просто камевые жорами вы может знаете его не то Биккер, не то боккер от фирмы б и д почему я обо всём этом говорю потому что он собирался зайти к вам мы большей частью заказываем у вэлленса этот мистер беккер наверное уже рыщет по городу если конечно самочувствие у него «Чуточку приличнее, чем у меня. Дайте-ка стакан воды, для начала я тут выпью». Итан сходил в кладовую и принёс бумажный стакан с водой из-под крана. Бросив туда три плоские таблетки, Марджа дождалась, когда вода зашипит. «Будьте», — сказала она и выпила шипучку залпом. «Ну, чёрт, скорее действуй!» «Я слышал, вы собираетесь сегодня...» предсказать Мэри и ее судьбу? О, Господи, из головы вон. Всерьез, что ли, мне этим заняться? Тогда бы я и свою судьбу устроила. Мэри очень это нравится, а вы в самом деле умеете гадать. Тут особого умения не нужно. Наслушаешься, что люди, то есть женщины, говорят о себе, а потом им же все это и выложишь, а они считают тебя пророчицей. «Ну, а про высоких брюнетов?» «И про брюнетов, конечно. Но если бы я умела читать в мужских сердцах, не было бы у меня в жизни таких промахов. ох хо ох, ох И влопалась же я разочка два. Ваш первый муж, кажется, умер. Нет, второй. Мир праху его, сукину. Ладно, за мнём. Мир праху его». Итан участливо поздоровался с престарелой миссис Ежезинские, и стараясь подольше растянуть отпуск четверти фунта масла, даже одобрительно отозвался о погоде. Но Марджи Янгхант не торопилась уходить, а с улыбкой разглядывала банки паштета с золотыми наклейками и миниатюрные, как футляры для драгоценностей, баночки черной икры на прилавке около самой кассы.